Я снова и снова вспоминаю старую библиотеку. Узкий абонементный зал, приглушённый говор посетителей и развал книг на длинном застеклённом прилавке и азартное замирание души, с которым высматриваю какую-нибудь самую-самую книгу. Так однажды высмотрел пылающий остров, пухлый томик в обшарпанной обложке библиотеки приключений. Сейчас отношение к Александру Казанцеву, патриарху нашей фантастики, разное. Кто-то по-прежнему хвалит, кто-то пренебрежительно отпыривает губу. А я благодарен ему всем сердцем за книги, которые в детстве уводили меня в распахнувшиеся фантастические пространства, полные великих преображений и не менее великих тайн. И думаю, у множества читателей моего поколения найдутся для Александра Петровича добрые слова. Нашлись они и у Аркадия Анатольевича Стругацкого. Хотя были люди, которым почему-то хотелось столкнуть друг с другом хотя бы заочно Казанцева из знаменитых братьев фантастов. В 1981 году, когда Уральский следопыт присуждал первую премию А Элита, были выбраны сразу два лауреата. даже 3. Александр Казанцев и братья Стругацкие. В этом была немалая мудрость проявить признание и благодарность известным авторам разных поколений. Но мельтешили среди участников праздника юные прощеватые фены, которые азартным полушёпотом сообщали друг другу, что Аркадий в своём выступлении врежет старикану за его старомодные книженцы. Аркадий Натанович вышел на сцену и сказал, с каким интересом читал в юности романы Казанцева и как благодарен ему за эти книги. Наверное, Аркадий Натанович далеко не всё принимал в творчестве старого писателя, но благодарность его была искренней. К тому же, Аркадий Стругацкий был истинный интеллигент, человек с громадной внутренней деликатностью. Впрочем, деликатность не помеха простоте и непосредственности. В этом я убедился в тот же элитный день, точнее, вечером, когда в редакции отмечали завершение праздника. Отмечали шумно и неофициально. Здесь-то и состоялось наше близкое знакомство с Аркадием Натановичем. Близкое в прямом смысле, ибо мы стукали друг друга животами. Живот у меня был в ту пору не тот, что нынче, но всё же, как говорится, имел место. У Аркадия Натановича комплекция тоже вполне. Совершенно не помню, о чём мы поспорили, что не поделили, поскольку перед этим попраздновали уже изрядно. Запомнилось только, что мы стоим друг против друга и, поддавая друг другу упругими округлостями, ведём разговор примерно такого содержания: "А ты кто такой? Нет, скажи, а ты сам кто такой?" Нас быстренько и деликатно развели, вскоре мы уже рядышком поднимали фужеры во славу нашей тогда ещё советской фантастики. И Аркадий желал мне поскорее тоже стать лауреатом элиты, что я и исполнил через 2 года. После этого наши отношения были самыми добрыми. Встречались мы не часто, но перезванивались, посылали друг другу книжки. Дому Аркадия Натановича на проспекте Вернадского я был только раз. Причём я не просто в гости зашёл, а с каким-то делом от следа пыта. Аркадий Натанович жаловался на хвори, извинился, что не может угостить коньяком и вынужден ограничиться газировкой. Посидели, поговорили о делах и издательствах, поругали редакторов. Он вдруг вспохватился: "Что подарить гостю?" "Да что, Варкадий Натанович, у меня все ваши книги есть". "Жаль, а то я хотел тебе вот эту". И достал убитый мой остров в пункцовой обложке Детлитовской приключенческой библиотеки в рамке «Ох, а вот этой как раз нет. То есть была, но дал почитать и с приветом». И это была правда. Он быстро написал на титуле «Дорогому славе Крапивину с любовью». 26 июня 1988 -го года. Видно было, что ему не здоровится. Я допил газировку, и мы распрощались. Это была наша последняя встреча. Мой бетаме остров был почти в такой же обложке, что и Страна багровых туч, первая книга Стругацких, которую я прочитал. И шагая по многоэтажному, козённому какому-то проспекту Вернадского, я вспоминал то, что случилось почти 2 десятка лет назад знакомство со Стругацкими авторами. Я был в ту давнюю пору ещё студентом. Отрубил месячную журналистскую практику в комсомолке, на заработанные деньги смотался на неделю к морю, в Севастополь, золотая мечта детства. И теперь снова через Москву ехал к маме в Тюмень. Перед посадкой в поезд я купил в магазинчике неподалёку от Казанского вокзала красную книжку в рамке, каких-то незнакомых авторов братьев. Взял её без колебаний. В ту пору купить просто так в магазине рамочную книжку было большой удачей. На покупку ушли последние рубли. Вернее, осталась ещё десятка, но её я отдал проводнице за постель, решив с лёгкостью недавно пообедавшего человека, что около 40 часов продержусь в поезде без пищи. Ах, юношеская самонадеянность. Муки голода начались где-то сразу после мытищ. Чтобы присечь их, я открыл страну багровых туч. С первых же страниц стало понятно, это здорово. Это все живое. Но чей литературный талант в состоянии полностью заглушить томительное сосание в студенческом желудке? Особенно, когда перед тобой сидит моложавая дама, довольно миловидная, интеллигентная, но черт бы ее побрал, и неторопливо кушает жареные пирожки с луком и яйцами. И запивает молоком из бутылки. Прям натуральный садизм. Впрочем, какие могут быть претензии? Она же очень доброжелательно сказала: "Угощайтесь, молодой человек". Но я, вот идиот, отозвался небрежно: "Нет-нет, я сыт, благодарю вас". Ну ладно, за ту книжку что надо. Я забиваю пищею духовный глад желудочный, прочитал страниц 20, когда меня отвлекло от книги новое обстоятельство. С верхней полки свисела истощенная коричневая нога и чиркнула мне по уху стоптанный пыльный сандалей примерно 34-го размера. Такой же, какие я сам носил в свои тогда еще совсем недавние ребячьи времена, рядом закачалась другая. Был я в студенческие годы очень стеснителен. Мне бы сказать: "Эй, на верхней палубе, а ну в тень сходни", а я только отодвинулся и потрогал ухо. Зато шумно отреагировала дама. «Ва-ва, сию минуту сними сандалии, подбери ноги, ты бессовестно мешаешь нашему соседу». «Да ничего», — пуркнул я и проглотил слюну. Сандалии стукнули об пол, ноги исчезли, зато сверху свесилась лохматая светловолосая голова на тонкой шее, и я покосился. Голова посопела облупленным от загара носом, И любопытными серыми глазами поверх моего плеча уставилась в книгу. Ещё не легче. Впрочем, пусть читает. Может, его мама или тётушка или кто ещё снова предложит мне пирожок. Вагон потряхивало. Я перелистнул страницы. Верхний читатель посапывал равномерно и с удовольствием. Потом он спросил шёпотом заговорщика: "Это что за книга?" Я повернул и показал корочку. «Про космос!» — выдохнула голова. «Да?» «Вова, ты ведешь себя чудовищно!» — констатировала дама, закупоривая бутылку с молоком и заворачивая пирожки в промасленную газету. «Да ничего», — горестно сказал я даме. «А мальчишке предложил. Если хочешь, садись рядом и читай нормально». Он бесшумно скользнул с полки и уселся у меня под боком, подтянув к подбородку похожие на печёные яблоки колени. Задышал теперь шумно и сбивчиво, но я не ощутил раздражения. Интерес к одной и той же книге как-то сближает людей. К тому же в Тюмени у меня был братишка такого же возраста, и я по нему крепко соскочился. "Успеваешь читать?" шипнул я прежде чем перевернуть страницу. "Ага", и задышал опять. Видать, все опытный был читатель. Когда закончилась глава, Вовка спросил. «А сперва там что было? Я ведь не сначала». Я отдал ему книгу. «Ну, читай начало, а я пройдусь». «Покурить?» — понимающе сказал он. Я сказал «да» и торопливо вышел, чтобы не чуять запаха пирожков с луком. «На самом деле я не курил». Но во мне вдруг зажглась безумная надежда, что в коридоре, в тамбуре или в туалете я найду утерянную кем-нибудь пятёрку, трёшку или хотя бы рубль. На него можно купить на перроне очередной станции чёрствую плюшку или бутерброд с засохшим ломтиком сыра. Вы ни в нашем вагоне, ни в соседних ничего не нашлось. Я вернулся к своему купе и встал против двери, у окна. Есть, хотелось до тошноты. Вот с чего бы уж так-то? Ведь перекусил не так давно в какой-то столичной забегаловке. И к тому же, студенческому животу не привыкать к воздержанию. А вот надо ж как прищучило, происки нечистой силы. Вообще-то у меня была еда. Целая сумка крымских груш, которые я вёз маме в подарок. Но они были недозрелые, деревянной твёрдости. Знающие люди в Севастополе посоветовали купить именно такие. Мол, в пути они дойдут до кондиции и дома окажутся в наилучшем виде. Так оно потом и случилось. Но в данный момент я понимал, что будет с моим желудком, если упомянутые выше нечистые силы одолеют меня сооблазнами. А туалет, кстати, в вагоне 1, второй рядом с купе проводников, как водится, на ремонте. В дверь высунулась Вовкина голова. «Я уже все прочитал!» Мы опять сели рядом. Дама, это была Вовкина тетушка, прилегла, укрывшись пледом, носом к стенке. Над нею похрапывал на полке еще один пассажир, молчаливый дядька, похожий на старого бухгалтера. Нам никто не мешал. Мы синхронно проглатывали страницу за страницей и так дошли до середины. Потом поболтали. Оказалось, что Вовка загорел и облупился не на юге, как я думал сначала. а на подмосковной даче у знакомых. Хозяин дачи — речной капитан, и он предлагал доставить Вовку и тетушку до Казани на своем теплоходе, но это долго, Вовка опоздал бы в школу. Был самый конец августа. «Значит, вы сходите в Казани. Это же завтра утром. Не успеешь дочитать книжку». «А ты дай мне ее на ночь. Пока будешь спать, я и дочитаю, до утра еще долго». «Тетушка не позволит». «Да она сама заснет крепче всех». Я оду ему страну багровых туч. Вовка забрался наверх. Меня вдруг резко потянуло в сон, то ли от голода, то ли от монотонной тряски, то ли от загустевшего в окне августовского вечера. Я растянулся на нижней полке поверх одеяла. И зачем брал постель, болда? Уткнулся в казённую подушку с чёрным клеймом МПС. Приказал себе не думать про еду. и провалился в темное дребезжащее пространство. Проснулся я от грохота. Это сверзился с полки Вовка. Он сидел на полу, скрючив ноги и трогая макушку и колено. Смотрел на меня виновата. Книжка валялась рядом. Проснувшаяся тетушка охала и назидательно причитала. «Я же говорила, мальчикам не следует спать на верхних полках». «Это ништяк!» Интеллигентно отозвался племянник Вова. Не смей говорить глупые слова. Где у тебя болит? Вовка храбро сказал, что нигде. Он оказался совершенно цел. Это выяснилось после осмотра и тётушкиных ощупываний. Посажир Бугалтер молча наблюдал сверху за своей той ковардаком. Ковардак был немалый. Падая, Вовка зацепил столик и обрушилось с него всё, что там было. Сверток с пирожками, тетушкину сумочку, стаканы, салфетки, разгрохал бутылку с недопитым молоком и как не изрезался. Мы стали наводить порядок. И здесь я совершил поступок, при воспоминании о котором до сих пор дышу виновата, как пойманный в чужом саду пацаненок. Я незаметно от всех ухватил вывалившийся из свертка пирожок и сунул под фуфайку спортивного костюма. Потом я отнёс к мусорному ящику осколки и клочки бумаги, и там, в уголком тамбура, торопливо сживал благословенный пирожок. Он был, конечно, слону дробина, но всё-таки, чтобы не выдавать себя смачным облизыванием, сразу не пошёл в купе, а встал в коридоре у окна. Вскоре вышел Вовка, приткнулся рядом, надавил мой бок локтем, словно требовал подвинуться, хотя места было целый вагон. Я и правда подвинулся, а он протянул мне в ладонях салфетку с двумя пирожками, вареным яйцом и разрезанным посоленным огурцом. «Ешь! Ты ведь не поужинал, а сейчас вагон-ресторан закрыт!» Было три часа ночи. Я не стал теперь деликатничать. Разом запихал в рот пол пирожка и пол огурца, и сквозь шумное жевание сказал Вовке, что у него благородная рыцарская душа и добрейшее сердце. "Ага", скромно согласился он и хихикнул. А мне вдруг стало понятно, Вовка отлично видел, как я увёл пирожок, но неловкости я не испытал, как не испытал бы её перед братом Олежкой. А с книгой-то как? Дочитал? Она опять сказала: "Ага" и добавил: "Ох, и замечательно, только конец маленько печальный. Но ты не рассказывай, а то будет неинтересно". И мы пошли спать. Утро было серое и неуютное. Перед Казанью тетушка заставила Вовку обрядиться в обвисший, похожий на сизое вязаное платьице, свитер. А еще он насадил на вихры серый беретик. Такие совсем недавно были придуманы Минпросом вместе с новой школьной формой. Надел рюкзачок, взял пухлый баул. Я вынес на платформу увесистый тетушкин чемодан. Мы попрощались коротко, даже суховато. Может, она знала про пирожок. Потом я вернулся в вагонный коридор и привычно встал у окна. Вовка и тётушка шли вдоль вагона. Вовка вдруг остановился, глянул на меня снизу вверх и помахал плечало Адоне. Я тоже помахал. Тётчка что-то досадно высказала племяннику, наверное, чтобы не стоял в луже. Но он всё равно стоял с своими стоптанными сандалетками посреди водяного зеркальца, оставшегося от ночного дождика, и смотрел без улыбки. Наверное, ему стало немного грустно. Мне тоже. Чтобы отогнать грусть, он дурашливо отдал честь, вскинул прямые пальцы к берету. Потом по строевому повернулся направо и твердо зашагал коричневыми журавлиными ногами прочь от всполошившейся тети. От сандалии потянулась за ним цепочка отчетливых следов. Я еще раз мысленно помахал Вовке вслед. И с этой минуты... У меня началась полоса удач. Вернувшись в купе, где по-прежнему посапывал во сне бухгалтер, я полез в свой чемодан за бритвой и там, под нестиранными рубахами, обнаружил сложенные в четверо пятёрку и рубль. Потом, после завтрака из кефира и булок, я 3 часа читал страну багровых точек. Читал и видел всё, что там происходит. Вот оно, великое мастерство Стругацких. отличие их от множества других авторов. Причем видел это я не только своими, но будто бы и Вовкиными глазами, потому что порой казалось, что он, как вчера, дышит рядом. Но он-то прочитал книжку раньше, а я теперь шел как бы следом за ним. Подумав про это следом, я вспомнил четкие следы Вовкиных сандалий на сером асфальте и понял, что в памяти у меня они отпечатались навсегда. Так и случилось. Великое число людей потом я встречал в жизни, в том числе и всяких знаменитых, но память о многих стёрлась на чисто, а вот случайного попутчика Вовку запомнил навсегда. Хотя, почему случайного? Потому что никогда больше не встретились, но зато именно его я видел перед собой, когда писал свою первую фантастическую повесть о мальчике на аэ, который отчаянно ждёт из космоса брата. Путь к этой повести Малютки был непрост. Сначала я написал на ту же тему трагический рассказ имени погибших, ихидно отцензурированный в университетской стенной прессе. А ещё раньше сделал множество набросков. И первые строчки, поскольку отчаянно захотелось сочинить что-то фантастическое, как только что прочитанная книга, я набросал в общей тетради ещё там, в вагоне. Я понимал, что никогда не сумею писать с той же достоверностью, что Стругацкие, но и не писать не мог. Так что спасибо замечательным братьям. Они ощутимо подтолкнули меня к тому, чтобы стать автором фантастом. Они и лохматы читатель Вовка с его цепочкой следов, пересекающей казанскую платформу и пространство вселенной Здесь я вспоминаю про сон, который не раз видел, когда мне было 6-7 лет. Когда успокаивалась ревматическая боль в пальцах, и я, сунув распухшие руки под подушку, затихал в кровати, укрытый поверх одеялом маминым полушубком. Снилось космическое пространство. Чёрное, глубокое, но не холодное и не страшно, наоборот, доброе. Звезды в нем были теплыми и пушистыми, иногда они касались моих щек. Посреди пространства висела гладкая, пахнувшая лаком и краской планета. Не настоящая, а, видимо, громадная, снятая с подставки глобус. И я с легким замиранием души топал по глобусу планете, а она медленно поворачивалась у меня под ногами. Краска на твердой поверхности, кажется, не совсем высохла, И слегка прилипала к подошвам новеньких сандалий. Эти лёгенькие сандалики были признаком наступившего лета. И пушистая ночь вокруг тоже была тёплой, как лето, и летним был запах влажных от недавнего дождика тополей. Боже мой, какая радость, что разом кончилась, провалилась в прошлое бесконечная, полная безнадёжности, холода и ревматической боли зима. Я счастливый, топал и топал по глобусу великану, а за спиной, ласково и уверенно, не исчеза, светилось жёлтое окно моего дома. Этот сон я потом вставил в повесть В 7 зайдёт Юпитер. Там в таком же сне мальчик Виталька топает по испалинскому глобусу, ожидая, когда на встречу поднимется яркая планета в компании искрящихся спутников. Но, повест я не дописал. Решил, что не получается. Ах, сколько же их было у меня недописанных, порванных, сожжённых повестей и рассказов. Всё казалось, что не то, не так, никому это не надо. Теперь чувствую себя преступником, виноватым перед теми ребятишками, о которых начал рассказывать в тех растерзанных на клочки своих опусах. Не пустил их к людям. Может быть, эти вещи были и иных, хуже тех, что потом оказались на печатными. Рассказ Деревянный кинжал о путешествии в своё собственное прошлое. Повесть Гнездо Нептуна о дружбе пацана с приморской метеостанцией и уставшего от жизни космонавта. И даже трилогия Путь легионеров о связи древних цивилизаций и космоса. Ох уж эта юношеская нетерпимость к самому себе. Впрочем, Лучше она, чем махабки рукописи с громоздкими сюжетами и корявым языком. Надо признаться, что и повестушку я иду встречать брата, едва не постигла та же участь. Корзина. Хорошо, что первые читатели, мама, братишка Олег, собратья-журналисты вечернего Свердловска, где я в ту пору только начинал работать после защиты диплома. Все сказали: "Не вздумай выбрасывать. Надо печатать". И через год мое первое фантастическое сочинение напечатал уральский следопыт, а следом издательство «Молодая гвардия» в сборнике «Фантастика» 1963 год. В том же сборнике, как раз перед моей повестью, оказался рассказ Стругацких о странствующих и путешествующих, вернее, отрывок из новой книги. И вот любопытный эпизод. В ту пору я уже работал в редакции Следопыта. Приехал по каким-то делам в Москву и по поручению редакции созвонился с Аркадием Натановичем, чтобы встретиться и договориться о сотрудничестве братьев с журналом. Условились встретиться в издательстве Молодая гвардия на Сущёвской. Я пришёл из минуты в минуту, но в приёмной сказали, что Стругацкий на совещании у редактора и будет через полчаса. Полчаса прошли, потом ещё минут 15 Я начал закипать, поскольку полагал и полагаю сейчас, при всём неизменном уважении к Аркадию Натановичу, что если человек назначил встречу, то должен наону явиться неукоснительно. По прошествии ещё 10 минут я на листе, выдранном из фирменного следопыцкого блокнота, начертал краткое послание, где говорилось, что если товарищи Стругацкие не оставили намерения вступить в контакт со славным уральским журналом, то Аркадию Натановичу хорошо бы прямо сейчас выйти в приемную, поскольку представитель данного журнала спешит на поезд. Это была правда. Записку я отослал в кабинет с секретаршей, и Аркадий Натанович, еще молодой, подтянутый, энергично блестящий очками, тут же возник перед посланцем уральского следопыта. Кратких извинений было достаточно, чтобы мое раздражение уступило место прежнему преклонению перед автором. Одним из авторов «Страны багровых туч». Я почтительно изложил суть дела, получил обещания всяческих творческих контактов и новых рукописей, и в конце беседы, между прочим, заметил. Только что с удовольствием прочитал в фантастике ваш рассказ. Кстати, он напечатан рядом с моей повестью. «А-а-а». Да-да, сказал он, рассеянно пожимая мне руку, и устремился в кабинет на встречу новым литературным проектом и растущей славе. Видма брат Стругацкий моего брата тогда не читал. Огорчённый этим пониманием, я в свою очередь устремился на Казанский вокзал. где три года назад, в августе шестидесятого, сел на поезд, в котором встретился со светлоголовым читателем Вовкой, прототипом героя своей маленькой повести. Кстати, сотрудничество у Аркадия Натановича и Бориса Натановича со следопытом в те годы не получилось. Надо прямо сказать, журнал тогда очень осторожничал с публикациями, а в повестях братьев Стругацких уже и в те времена... При желании можно было усмотреть всякое. Жаль, что наш разговор в молодой гвардии получился таким скомканным. Будь он подольше, посвободнее, я, может быть, рассказал бы вагонную историю с пирожками и с книжкой, прочитанной вдвоем с пацаном-попутчиком. И, возможно, уже тогда началось бы наше знакомство. Но встреча была такой краткой, что считать ее началом знакомства никак нельзя. Судя по всему, Аркадий Натанович в тот раз и не запомнил меня. Поэтому я и написал вначале, что познакомились мы в 81-м, на Аэлите. Хотя сейчас меня гложет подозрение. Вернее, подозрение воспоминаний. Уж не изложил ли я тогда, на редакционном празднике, поддавший перед этим, Аркадию Натановичу историю первой встречи? С соответствующими комментариями. Подумаешь, классик. Человек приехал с Урала, торчит целый час в приёмной, а он, видите ли, засиделся и не может выйти. И не услышал ли ответа в той же тональности. И не это ли привело к толканию животами, о котором потом мы не раз вспоминали со смехом. Теперь уже не вспомнить подробно, не уточнить. Писать воспоминания грустное занятие. Часто приходится рассказывать о тех, кого уже нет. вернее, они есть, но в таких отдалённых пространствах, что не дозовёшься. Теперь я иногда перебираю книги с автографами Аркадия Натановича, вспоминаю наши нечастые встречи, разговоры по телефону, в том числе и тот, когда я с горьким смехом рассказал ему, как меня причислили к семейству Стругацких. Дело вот в чём: Кто у нас в стране в суете нашей повседневной жизни главные люди? Актёры, контролёры, крикливые уборщицы со швабрами, милиционеры, неприступные продавщицы, кассиры, каменные девицы в домах управлений. Все те, кто определяет мелочные условия нашего бытия. Было время, когда контролёры у нас особенно распоясались. Хватали вышедших из трамваев пассажиров в 20 шагах от остановки и требовали билеты. А ведь кто-то уже выбросил, кто-то сунул глубоко в карман. Скандалы случались один за другим. Однажды ухватили два таких парня и меня. Я сказал, естественно, что билеты надо проверять в трамвае, а не на улице. Ну и, конечно, скандал. Ругачка, держат здоровые такие, не пускают. А билет, кстати, у меня был, но они мстительно заявили, что не тот, не такой. Я сказал: "Идём в милицию". Но дежурный старшина в отделении у почтамта Это к его воплощённое презрение к мелким проблемам и мелким людишкам. Не стал разбираться. А эти двое опять держат. А если Даш одному по уху. Милиция тут жачнётся от безучастности. Пришлось распечатать пачку трёхрублёвых бумажек, только что полученную на почте, и отдать одной этим блюстителям. Небось, гонорар получил писатель. Злорадно поинтересовался главный получил и ещё получу в газете. Статью о вымогателях я написал в тот же вечер. Её без промедления напечатала наша вечёрка. Эта публикация имела некоторый резонанс у читателей, но на положение дел, конечно, не повлияла. Мало того, через несколько месяцев контролёры ухватили меня на той же остановке, и главным у них был мой старый знакомый. Фамилию его точно не помню, не то Перчаткин, не то Брущатов. Билет я опять показывать не стал. Из принципа. «Писатель!» — ликовал Перчаткин. «Ребята, он про меня в газете писал. Вот не думал, что так прославлюсь. Ох, когда я работал в райотделе, мы с такими знаете что делали?» Я знал, что иногда делают с такими в райотделах. Но все же приготовился попасть именно туда. Руки уже чесались. Или в больницу, поскольку ребят было человек пять. Гоготали, тянули лапы, дергали за куртку. О, это радость всевластия над попавшим в крутые лапы интеллигентом. Ну что же, хотя бы одному успею вмазать от души. В конце концов, имею право на самооборону. «Да ну его!» – вдруг отступил Перчаткин. «Может, что-то почуял?» «Пусть идет. Я знаю, он книжки про фантастику пишет. Это «Стругацкий». И я пошел, отодвинув одного плечом. Они гоготали, свистели и орали вслед, приводя в недоумение всех стоявших на остановке. «Стругацкий! Хе -хе -хе! Стругацкий!» Дома меня стало буквально колотить, не помогли даже полстакана коньяка. И чтобы снять психоз, я взял да и позвонил Аркадию Натановичу, рассказал, кто и как причислил меня к его родственникам. Слушай, глуховато сказал он. Ты ведь обязательно будешь писать об этом, верно? Напиши и от меня, что они Там не было ни цензорных слов, но выражения такие эмоциональные, что лучше не приводить. Эти слова и многоточие я с удовольствием вставил в открытое письмо, которое начинал словами: "Гражданин начальник трамвая на троллейбусное управление". Письмо отнёс в газету "Уральский рабочий". В газете, видимо, не хотелось ссориться с гражданином-начальником. Времена ещё были советские. Она мариновала мой материал около месяца. А когда перед публикацией я пришёл в редакцию и увидел, как причесали моё письмо, в начале которого теперь стояло "Уважаемый", то просто забрал бумаги. Так широкая общественность не узнала, что я какое-то время был в Стругацких. Недавно прочитал, что в этом 2000 году указом мэра контролёрам в городе Екатеринбурге наконец запрещено хватать людей на улицах. Но Аркадий Натанович, который всей душой ненавидел властолюбивых хамов и держиморт, уже не услышит про это.